Глава восемьдесят первая. Карлос во все глаза смотрел на приближающуюся орду. На флажки, на их оружие и доспехи. И пытался понять, что же он такое видит. Это демоны. Да, определенно демоны. Но это не князь Кашавол. Просто не может быть он. Кто бы это ни был, Карлос поразился его наглости. Целое подразделение демонов среди бела дня здесь, в приречных землях. Что они здесь делают? — спросил полковник, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Карлос, я думал, что достаточно ясно дал понять. Я хочу встретиться с Кашаолом в каньоне, не на глазах у людей. Черт возьми, последнее, что мне нужно, это чтобы мои люди видели, как я веду переговоры с... Это не князь Кашаол, полковник». «Что? Что ты сказал?» «Я сказал, что не знаю, кто это». Полковник, сощурившись, вгляделся в приближающийся отряд. «А чёрт, что же тут происходит?» Карлос и сам хотел бы это знать. Единственное, что было ясно и так, тактическое преимущество было не на их стороне. Это явно были истинные демоны, может быть, даже элитное подразделение. Прекрасные доспехи и вооружение под стать. Среди мечей и копий он разглядел мушкеты, и немало. Полковник резко развернулся и принялся выкрикивать приказы. Его люди, подхватывая оружие, начали строиться вдоль края руин. В голосах звенела тревога, и Карлос чувствовал, как сгущается напряжение. От приближающегося отряда отделился всадник и галопом поскакал к ним. «Приветствую тебя, Карлос», — сказал он, приблизившись. Это был Гар, и на его лице облуждала загадочная ухмылка — «Где князь Кашаол?» — спросил Карлос. Улыбка Гара стала еще шире. «Этот червяк там, где ему самое место. Подшаривается на сковородке». Повернувшись, Гар сделал широкий жест в сторону приближающейся Орды. «Это князь билбет Он проделал весь этот путь, чтобы встретиться с тобой. Я уже сообщил ему, какой ты верный и полезный слуга». «Он благоволит к тебе! А теперь пойдем, я познакомлю тебя с твоим новым господином!» «Слуга!» — повторил про себя Карлос. У него было чувство, будто его ударили кулаком в живот. «Слуга!» — он опять взглянул в сторону Орды. Ее красные голодные глаза и по хребту у него пробежал холодок.